Глава двадцать восьмая. Уверенным шагом. Ого, товарищи офицеры, а вот и наш крысабой! Как успехи Виктор Антипович! Встретил его командир первой роты, едва Нестеров вошел в палатку офицерского собрания. Благодарю и Накенти Петрович, все было просто замечательно. До какого-то момента, ответил Виктор. Увы, но затея с крысами безславно провалилась. В смысле, наладить поставки этих серых вредителей было проще простого. Отпросить своего взводного не составило труда. Девиз "друг моего брата мой друг" сработал должным образом. Данила даже договорился с командиром разведвзвода, и тот выделил под это дело одного своего мотоциклиста. Дальше всё оказалось элементарно. Виктор нашёл в атагу мальчишек, рассказал, как ловить ловушки для крыс, потом предложил платить по копейке за каждую живую бестию, которую они доставят в летний лагерь танкового батальона. Уже на следующий день ему принесли чуть больше сотни грызунов различного размера. Были там и особи, переваливавшие отметку в полкило, за которых награда выходит больше, но в основном, конечно же, мышка и кота. Впрочем, для его задумки масса грозунов не имела значения, чего не сказать о количестве. В качестве места казни он выбрал один из окопаниров на полигоне, стенки которого отгородил листами кровельного железа. Спасибо Виноградову, который теперь относился к странному юнкеру с должным вниманием. Крыс сыпали в эту яму, где Виктор их благополучно и перестрелял, целясь в головы. Эфир отреагировал на этот геноцид вполне штатно, вознаградив Нестерова и опытом, и прогрессом. Словом, все остались довольны, разве только Виктору пришлось за собой всё же прибраться, устроив для грызунов братскую могилу. Разумеется, помогать ему в этом никто не собирался. На следующий день всё повторилось, но на этом всё и закончилось. Нет, крыс в селе ещё предостаточно. Иное дело, что медик батальона выступил с категорическим требованием прекратить подобные забавы. Крысы являются переносчиками различной заразы. Не хватало ещё заполучить какую-нибудь эпидемию. Они в летних лагерях для повышения воинского мастерства, а не чтобы сидеть в карантине. Даже аптечки не в состоянии решить эту проблему, так как артефакты излечивают больного в прямом смысле, возвращая из того света. Но не убивают болезньетворные микроорганизмы, даже те, что находятся на излеченном. И тот не застрахован от повторного заражения. На перезарядку же артефакта требуется 10 суток, так что без карантинных мероприятий и тщательной дезинфекции не обойтись. Вы напрасно иронизируете, Инакентий Петрович. Решил вступиться за своего юнкера капитан Белов. Как по мне, Виктор Антипович вновь оказался первым в новом назначении. При всей его молодости человек он не заурядный, изобретатель, а потому и мыслит нестандартно. Помните мои слова: охота на грыс скоро станет весьма популярным занятием, и эти серые агрессоры заглянут в бездну тотального уничтожения. Нестеров не только придумал, как их можно ловить живыми, но и нашёл в этом рациональное зерно, способное заинтересовать многих. Попасть с 4-5 м в голову крысы из указки совсем не сложно. На то и вовсе можно использовать под это дело новые пневматические винтовки. Затраты минимальные, польза несомненна. "Какие вы кровожадные, Тимофей Лукич?" хмыкнул капитан Чернаусов. "Вам жалко крыс, а не Кенте Петрович?" удивился Белов. "Мне жалко психику тех, кто пойдёт по этому пути зарабатывания опыта. Весьма кровожадный метод. Увы, жизнь боль, развёл руками ротный Нестеров." А вот мне интересно, что придумает Виктор Антипович в ответ на решение его возможности заработка. Изобрёт ещё что-то такое эдакое. Отбойный молоток? Ах, нет, он же уже есть. Инакенте Петрович, мне кажется, вы слишком навязчивы. Аршинов старший решил вступиться за друга брата и своего подчинённого. Что вы хотите этим сказать? Вздёрнул бровь капитан. Только то, что ваши замечания уже балансируют на грани приличий, и это не делает вам чести в виду того, что юнкер не может вам ответить в должной мере, пожал плечами подпоручик. Ну что тут сказать? То, о чём говорил капитан Викторы, совершенно не задевало, а вот то, каким тоном он это говорил, уже ни в какие ворота. Местеру оставалось только скрижетать зубами от бессилия, хотя очень хотелось врезать капитану Останавливало же его вовсе не возможность оказаться размазанным. Куда больше волновало то, что из-за этого спесивого ублюдка благородных кровей он может вылететь из училища как пробка из бутылки. Э, Виктор Антипович, прошу простить, если невольно причинил вам неудобство, произнёс Черноусов, всё же принимая, что перегнул. Правда, ни капли сожаления в его словах не было, но ну, не сволочь Видя, что с машиной поинтересовался Данила, понимаю, что дальнейшее обострение ни к чему хорошему не приведёт. Нет, до мордобоя точно не дойдёт, но вот до поединка очень даже может. Юнкера лишены права драться на дуэлях. Офицер не может вызвать на поединок своего непосредственного или прямого начальника. Но Чернаусов не был командиром Аршинова старшего ни с какой стороны. Так что всё возможно. Торсион заменил, подшипники поставили старые, но судя по виду, надолго их не хватит. А ещё наметился износ на втулке самого катка. И да, Журавлёв просил передать, что на его машине лопнул трак. Уже заменили. Да. Вот, товарищи офицеры, над чем нужно подумать, а не над тем, насколько удачлив в охоте Нестеров, заговорил Данила. Наши машины перегружены, в том числе и ваши ПТ-1ы, Никита Петрович. И вот об этом нужно говорить. Поломки стали слишком частыми, ресурс ходовой резко сократился. Стоит признать, что наши танки чрезмерно отягощены вооружением. Лишние 300 кг всё же имеют значение. И это если забыть о том, что с надставкой реактивных установок увеличились габариты самой башни. Кстати, а ведь у Астраухова проблем с ходовой не больше прежнего. Черноусов обернулся к командиру третьей роты. А чего же, вначале я столкнулся с той же бедой, но потом решил, что оно того не стоит, и просто перестал заправлять полные баки, как раз на те самые 300 кг. И тем самым уменьшили запас хода практически вдвое, осуждающе произнёс Черноусов. Из-за перегруза более чем вдвое, но не стоит драматизировать. Для выездов на полигоны учебных стрельб этого более чем достаточно. А так мною по команде передан рапорт о выявленных недостатках. Я считаю, что увеличение огневой мощи за счёт ухудшения технического состояния машин недопустимо. И всё же, Виктор Антипович, как вы поступите теперь? Насколько я понимаю, вам опыт необходим, как никому другому. Черноусов вновь обратил своё внимание на Нестерова. Вот же не имётся паразиту. Впрочем, первоначальная раздражительность уже схлынула. И Виктор вполне овладел собой, чтобы спокойно ответить, не забыв подпустить немного иронии. Буду зарабатывать его. Что же ещё? К примеру, что-нибудь изобриту. А если на вас всё же не снизойдёт озаления, не унимался капитан. Тогда как и другие буду стрелять. Каждый день и по много. Вы ж на стрельбище-то пропадать с медициной мне не запретит. До да скольку угодно, отозвался капитан медицинской службы, склонившись над шахматной доской. К слову, Юнкира чуть не каждую свободную минуту старались попасть на стрельбище. Конечно, результатами Виктора они похвастаться не могли, но не решает всех проблем задранный на максимум умение. К нему бы еще и руки прямые. К тому же с ростом показателей умений возрастали и требования. в смысле уменьшался диаметр мишени, в которую нужно было попасть. Но даже в этом случае зарабатывать у однокашников получалось в разы больше, чем в училище. И это не считая танковых стрельб на полигоне. Как уже говорилось, стажировка это хорошая возможность улучшить своё положение. Вечером следующего дня Виктор отправился на стрельбище, присоединившись к своим однокашникам. И на этот раз он мог оставить своего барсука в палатке. Так как на стрельбище им выдали указки, ну или можно было использовать свое штатное оружие. Поначалу юнкера бросились молотить из ППГ-15 и патронов не жалели. Солдаты всячески старались увлечь от нескончаемых стрельб, которые у них уже поперек глотки стояли. Очень скоро эта стрельба надоела и стажерам. От постоянного грохота уже звенело в ушах, но опыт то нужен, вот они и перешли на мелкاشки. Уже через час Виктор прекрасно понимал солдат, который воротил нос от бездумной стрельбы по мишеням. Ему стало настолько скучно, что пару-тройку раз он даже промазал, чему сам же несказанно удивился. На следующий день он решил внести в этот процесс хоть какое-то разнообразие. Как результат, вновь попадался к куче металлолома. Слесарь Виноградов и сварщик Божанов с готовностью помогли ему воплотить в жизнь его задумку. Ничего сложного. Принцип тот же самый, что и с ловушкой для крыс. Только тут противовес должен был поднимать стальную пластину с кругом на конце в вертикальное положение. Точного попадания малокалиберной пули было вполне достаточно, чтобы под стальной звон уронить мишень. Пока же стрелок перезаряжал карабин, она успевала подняться. При этом пуля была не в состоянии пробить мишень, только отбивала краску. Какое никакое разнообразие! Вообще-то падающими мишениями никого не удивить, но прежде их поднимали с помощью блоков и тросов, а тут вами изобретено новое изделие. Как вы желаете его назвать? Вы назвали изделие само поднимающаяся мишень. Получено три тысячи опыта куми неуслеснить три, восемь тысяч из двухсот пятидесяти шести тысяч. Получено одно очко надбавок, всего одно. Получено три тысячи опыта, пятнадцать тысяч восемьсот сорок семь из сто двадцать восемь тысяч. Получено сто пятьдесят свободного опыта, всего сорок три тысячи триста пятьдесят. Можно сделать несколько таких мешений из броневой стали, чтобы держали винтовочную пулю, выставить их и стрелять на скорость, предложил Баженов. К слову Сварщик любил пострелять и в сезон непременно выкраивал время для охотовой охоты. Но просто молотить по мишеням ему было не интересно. А тут какое никакое разнообразие. Опыт? Он уже давно достиг своего максимума, и теперь опыт можно было разве что продать государственному банку. Впрочем, не за такое уж и великое вознаграждение. У него хорошее жалование, чтоб ещё и ерундой маяться. То, что тебе от эфира упало, Виктор Антипович, это хорошо. Но так-то было в ствол. Отмахнулся Виноградов. Ну что тут сказать? Слесаря любителям стрельбы назвать нельзя. Этот предпочитал возиться с железом. Вот обратный молоток – это да, полезная вещь. А это звенящее железяко – ну несерьезно же. Уж лучше бы продолжил истреблять крыс. Тут хотя бы польза крестьянам. Впрочем, то, что научил их делать ловушки, уже немалый плюс. Вот, кстати, тоже полезная штука. Их начальник продовольственной части такую же приспособил на складе и не без результатно. Зато остальные новинку одобрили. Уже на следующий день после установки мишени на стрельбище народу значительно прибавилось, причем как из офицерского, так и из младшего комсостава. К слову, время посещения стрельбища у них было разное. Занимавшие промежуточное положение между этими группами юнкира могли себе позволить посещать стрельбища в любое свободное время. Мастерская же получила приказ комбата изготовить мишени побольше, под что позволялось распилить один из танков, выполнявших роль мишени на полигоне. Гриша, ты его еще пни? Знаешь, как говорят, пинок животворящий. Глядишь поможет. Богдан, шел бы ты куда подальше, огрызнулся второй штатный снайпер батальона. Тоже сверхсрочник. Призывникам такое ответственное дело, как ремонт боевой техники, не доверяют. Эти в основном занимаются обслуживанием и мелким ремонтом. Да и то порой умудряются что-нибудь натворить. С чем посерьёзней, уже идут к спецам. Что тут у вас за веселье, Богдан Павлович? поинтересовался подошедший Виктор. Да вон, не видишь, два ущербных корячатся, хмыкнув ответил виноградов. Если такой умный, то сам попробуй, огрызнулся Григорий. Буиспробовать тот, кто машину до такого состояния довёл. Вовремя всё нужно делать, а не лениться. Сменил бы колодки в положенный срок, сейчас бы не было проблем. Ткнув гаечным ключом в сторону водителя срочника, присевшего рядом со вторым слесарем, припечатал Богдан: "Эта парочка возилась под ВАЗ-226". армейским легковым внедорожником с открытым верхом, отчаянно пытаясь сорвать тормозной барабан. При этом нужно было действовать предельно осторожно, чтобы не расколоть его. Деталь звенела под ударами обратного молотка, уже нормального инструмента, а не несуразца какой, но сдаваться не хотела. Богдан Павлович, а что если приспособить съёмник? Прикинув так-едок, предложил Виктор. Удумал чего? Тут же заинтересовался Виноградов. Да сомнительно, чтобы такого не было. Просто же всё. Молоток твой тоже проще некуда. А падишь ты. Рассказывай. О чего рассказывать? Извлёк из полевой сумки большой блокнот и нарисовал, что именно удумал. В принципе, ничего особенного. Стальной диск посередине отверстие, к которому приварена гайка. В неё болт. К диску привариваются ещё три уголка, расходящиеся от центра лучами, на концах подвижные лапки на болтах. так чтобы можно было изменять диаметр захватываемой детали, ну и зубцы для захвата, как на обратном молотке. Уже традиционно к ним присоединился сварщик Прохор, вникнул в чем-то из задумки, хмыкнул и тут же направился к куче металлолома в поисках подходящего материала. Виктор с Богданом поспешили за ним. Слесари старались поменьше лезть в процесс, а то мало ли вдруг Юнкеру опять счастье обломится. как бы не помешаясь, чтобы эфир не учудил чего. Так что Нестеров начал осваивать и азы электра, и газа сварки, чему был несказанно рад. Но вот нравилось ему возиться с железом, в особенности что-то мастерить. Чего не сказать о вечной возне с ходовой танка, что уже понемногу начинало напрягать. На всё про всё им потребовался час. К этому времени Гриши с водителем сумели сдёрнуть только два барабана и колдовали над третьим. В смысле, колдовал водитель, пока Слез резанимался колодками и барабанами. Уж больно им досталось от нерадивого шофёра. Оставшиеся два барабана Виктор сорвал за каких-то 5 минут, не фигурально, а в прямом смысле этого слова. Причём второй он срывал уже будучи довольным собой вдвойне. Вами изобретено новое изделие. Как вы живаете его назвать? Вы назвали изделие съемник паук. Получено пять тысяч опыта кумиению слесарь три. Тринадцать тысяч из двухсот пятидесяти шести тысяч. Получено одно очко надбавок, всего одно. Получено пять тысяч опыта. Двадцать две тысячи семьсот шестьдесят семь из сто двадцать и восемь тысяч. Получено двести пятьдесят свободного опыта. Всего сорок три тысячи шестьсот девяносто шесть. Вот как это у тебя получается! Взбеленелся, вернувшисься от токаря Гриша. Без понятия, пожал плечами Виктор. Оно как-то само. То ничего ничего, а то раз щелчок. Так-то Гриша. Лучше потерять полдня, а потом за пять минут сделать, чем с руганью и прибаутками возить целый день. Можно подумать, ты сам до этого додумался? Огрызнулся второй слесарь. Не сам, но у меня хватает ума выслушать разумный совет. Давно ли? подбоченялся Григорий. Явно имею в виду первую встречу Богдана с Виктором. Это уже в прошлом, невозмутимо возразил Виноградов. Лучше давай подумаем, где ещё можно использовать эту приспособлу. Сам думай. Мне вон надо два барабана сточить, а потом ещё и колодки менять. Так припаши этого горе-шофёра. Чтобы он чего учутил, а мне потом исправлять, не, лучше уж я сам. Нестеров, ну и чего мы тут делаем? Окликнул Виктора Кузмин. Командир танка был явно недоволен тем обстоятельством, что его подчиненные прохвощаются без дела. Так то понятно, что Юнкиран на привилегированном положении, но это ровно до той поры, пока дело не касается танка и прямых обязанностей. А тут уж их гоняли в хвост и в гриву при полном невмешательстве со стороны офицеров. Разумеется, в определённых рамках. Помогдал Богдану Павловичу инструмент один сделать, поднявшись, сообщил Виктор. "Эки ты у нас мастеровитый?" покачал головой Кузьмин. "Ну так, самую малость", улыбнулся Виктор. "А танк грязный", припечатал Унтер. "Давай волоську в ахапку и полную генеральную уборку". А то у нас в машине скоро можно будет картошку сажать. Руслан, ты бы на парня сильно не наседал. Он у тебя светлая голова каких мало, а ты его шпиняешь. Провожая взглядом убежавшего Нестерова, покачал головой Виноградов. А то я сам не видел. Ты и Богдан из меня совсем-то дурака не делай. Танки он слишком сильно любит, вот в чем дело. Так чего же в этом плохого? А любишь кататься, люби и саночки возить. Поймёт, не пойдёт всё лесом. Выйдет толк. Будет чувствовать машину и её болячки. А не то, что этот горянаездник, кивая на водителя, произнёс Кузьмин. Григорий доверил этому чуду только отмыть от грязи железо, что он и делал в ведре с соляркой. Твоя правда. Только сдаётся мне, это не тот случай, почесав кончик носа, произнёс Виноградов. Тоже так думаю. Уверенным шагом идёт Только по шерсти гладить всё одно не стану. Если умный поймёт, если дурак. Дураков со звёздами на погонах у нас и так хватает.